Еще кто-то из бойцов отделился от цепочки и пополз ему на перехват. «Так мы что, за телами?» — подполз к Беркуту Мальчевский. «И за телами тоже». «Тогда меня какой черт позвали Он спросил это так, словно настроен был, тут же махнуть на них всех рукой и вернуться на косу. «Не понял». Ха -ха, нашли могильщика». «Я-то думал, что ворвемся, германцу, в казарму и в ножи его». «Да же дело тоже дойдет», — заверил его Беркут. «Но чуть попозже, а пока делай, что приказано». «Да здесь и без меня справится товарищ капитан. На берегу вон полно немчуры, поэтому вы и покопайтесь тут, а я в гости к ним схожу». Беркут улыбнулся. «Этот парень все больше и больше нравился ему». И капитан мог лишь сожалеть, что не встретил Мальчевского где-нибудь в лесу под Подольском. В группе Беркута он пришелся бы очень кстати. А еще мелькнула мысль. Если уцелеем, нужно будет вырвать его из стрелковой роты и взять с собой за линию фронта. — Подожди, может быть, сходим вместе, — сказал он Мальчевскому. чтобы значиться в два ножа, попугайчиков этих нидерландских светок снимать. Приемлю, комендант, по-архиерейски приемлю. В это время подполз солдат, которого прихватил лейтенант Глодов. — А что, этого тащить? — деловито поинтересовался он, показывая на убитого. — Нет, кардинал эфиопский вон того! — прошипел Мальсевский. «Тащи, кого дают!» И вдруг совершенно иным встревоженным голосом добавил. «Только ты его так аккуратненько голову смотри, не порань!» «Да мертвый он!» «Хоть и мертвый, а все-таки своя живая душа. Зато потом, если придется, я тебя тоже нежненько тащить буду!» По воронье ворковал младший сержант. помогая приумолкшему бойцу протянуть несколько первых метров. Уже уползая, Беркут все время прислушивался, прикидывая. Вот Глодов и солдат уже у края косы. Вот заползают в залив между косой и плавнями. Теперь, кажется, все, уже на косе. «Шепотульки, шепотульки, шепотулечки мои!» Тяжело сопел-напевал Мальчевский, все время нагоняя капитана и бодая его головой в сапог. — Крохотульки, крохотульки, крохотулечки мои! — Эй, ты! — не выдержал Кремнев, переворачиваясь на бок. — Ты еще поднимись и строевую затяни! Сохранять молчание! — вполголоса, но властно прикрикнул Беркут, уже как бы на обоих. Во всех четырех вылазках, в которые Мальчевский ходил вместе с ним, он напевал только эту свою дурацкую песенку. И сначала капитана это тоже слегка раздражало, но он щадил младшего сержанта. Может, страх забивает, а может, своеобразный заговор от пули. «Поди, знай». Лейтенант неожиданно приостановил движение и чуть приподнял руку. Беркут и Мачевский почти одновременно ринулись к нему, только Арзамасцев остался чуть-чуть позади. В последнее время Ефрейтор и на вылазки ходил неохотно и в бою старался быть поближе к каменоломням или же стремился поскорее заползти под ближайший каменный козырек. Что-то происходило с ним. Андрей это заметил. «Не понял», — еле слышно произнес капитан, оказавшись плечом к плечу с разведчиком. «Что случилось?» Впереди, прямо по курсу, чернела вмершая в лед колода. А рядом с ней еще какая-то коряга. Но Гремнева остановила не это. «Так ведь я тоже ничего не пойму. Откуда тут второй взялся?» «Их вон двое лежит!» — ошарашенно что-то нашептывал лейтенант. «А должно быть!» — деловито поинтересовался Мальчевский, успевший подползти к разведчику справа. «Один? Тот, что первым пал, остался метров пятидесять от него?» «Ну, остался, потом подполз», — деловито объяснил Мальчевский. «Убитым остался». — раздраженно уточнил Кремнев. — Он все равно подполз. Вдвоем и убитому веселее. Покурить можно? — А что, капитан, скажешь? — повернулся раздельчик лицом к Беркуту. Балагурство Мальчевского явно раздражало его. — То же самое, что их там двое лежит. — Но ведь не должно. И на засаду не похоже. Луна померкла. Над рекой сгущался фиолетово-синий ночной туман. Тем не менее, на оголенном, продуваемом ветром просвете, довольно широко в этом месте реки, четко очерчивались два темных силуэта. Приподнявшись на локтях, Беркут убедился в этом. Может, действительно, один оказался раненым и подполз? — Да говорю уже исключено! — резко ответил Кремнев. Он знал, что Беркуту хорошо известен святой закон разведчиков. Ни в коем случае не оставлять на территории врага ни живых, ни мертвых. Ну, мертвых в их ситуации еще объяснимо. Рация, радист, особое задание, но чтобы раненого... Не то пущу себе пулю в лоб. Лучше врат... Белогвардейцы все так стрелялись. С той же невозмутимой убедительностью посоветовал манчевский интеллигентно получалось и красиво, и как в кино. И, не дожидаясь благодарности лейтенанта за своевременный совет, начал ползать вправо, как бы обходя лежащих. Может, прямо сейчас и продемонстрируешь, младший сержант? Вслед ему прошипел Кремнев. «Там что, село?» — спросил Беркут, не обращая внимания на этот своеобразный обмен вежливостями. Невдалеке, прямо напротив них, чернело какое-то строение. Чуть ниже по течению угадывалась крыша еще одного. «Да вроде хутора. Здесь они нас и прихватили. Пока прошли, двоих потеряли». Весь этот берег переполошили. А тот кивнул влево. Тот, слава богу, молчал. Еще какое-то время они внимательно Сматривались в два холмика, Лежащие метрах в двадцати от них. Луна постепенно угасала, И силуэты расплывались, Угрожая вот-вот раствориться. Тем временем Мальчевский все забирал и забирал вправо, держась поближе к Торосам и Снежным Барханам. Но теперь он двигался совершенно неслышно. — Оставайся, прикроешь, — прошептал Кремнев, уползая влево. Они с капитаном как-то незаметно перешли на «ты». — Я по-святому. — Немцы. Только сейчас услышал Беркут чуть позади сопея Нерзамасцева. — Будь готов прикрыть, — ответил он, доставая пистолет из сдвинутой за спину кобуры И тоже начал подползать к убитым, забирая чуть влево. — Братки! — сначала Андрей решил, что это ему послышалось, но тот, что лежал слева, неожиданно чуть шевельнулся и снова уже громче раздалось. — Братки, вы! Братки, стой! Стреляю! — Свои! — Довольно громко отозвался капитан, понимая, что первая очередь достанется ему. «Потерпи!» В ту же минуту Кремнев и Мальчевский почти одновременно поднялись и бросились к раненому. Обрадованный и удивленный, Беркут тоже начал подбираться уже на четвереньках, чтобы и побыстрее, но при этом все время посматривал на берег, как бы он тоже не ожил. «Мишка!» «Коннов, брату куда тебя?» Стревоженный в то же время с нежностью хлопотал возле бойца Кремнев, ощупывая его и оттаскивая подальше от убитого. «Ты как же так? Мы ведь решили... На, на, возьми мою шапку!» «Нельзя, в затылок меня ранен, я так получается...» В голову прилег рядом с Конновым Беркут. «В голову тебя? Больно?» Эти прошедшие через два года кровавой войны, потерявшие десятки друзей и сотни однополчан, офицеры, вдруг начали вести себя, подобно насмерть перепуганным подросткам, впервые увидевшим человека, оказавшегося на грани жизни и смерти. часануло По черепу прошла!» — шептал Коннов. — Вы меня снова на живот, на живот переверните, — подсказывал он. — Крови что-то многовато. — Да что ж ты, вещмешок-то, не бросил, чудак? — обрадованно шептал Кремнев, послушно переворачивая бойца на живот и утаскивая за собой поближе к левому берегу. — Сейчас, перевяжу, сейчас, под берег, в тень. Я слышал, как немцы переговаривались. С трудом объяснял Коннов. Хотели к нам, но, может, решили, что утром. Значит, мы в любом случае вовремя, — заметил Беркут. Сейчас там тоже какое-то движение. Поднялись лейтенанты прибежками. Они подхватили Коннова под руки, а капитан схватил еще и рюкзак. и короткими перебежками начали отходить назад к косе, но в то же время все ближе подбираясь к левому берегу. вслед за ними, с телом и рюкзаком убитого, отходили Мальчевский и Арзамасцев. И спасло группу, наверное, только то, что лейтенант вовремя вспомнил о тени под берегом. Немцы, привыкшие к громким командам, и подбадриванию солдат выкриками, теперь появились на берегу скрытно, без единого звука. Черные силуэты скользнули по склону, на какое-то время исчезли в тени деревьев и вновь появились уже на залитом лунным сиянием льду. — Не стрелять! — предупредил своих капитан. Оказавшись в тени берега, бойцы замерли.